Глава двадцать первая, часть вторая. Если отрывать, то с мясом. Останавливаю его, прижимая ладоньки к его груди. Глеб слегка морщится, выдыхает, словно слова даются ему с трудом. «Я привык ни в чём себе не отказывать, лис. Поехали ко мне. Я не стану на тебя давить». Он иссякается, его голос оседает мурашками на моём позвоночнике. Поехали на день? Два? Неделю? Месяц? А что потом? Потом, Лизонька, снова собирай себя по кусочкам, которые в следующий раз будут уже в мелкую крошку. Кажется, всё, что он говорит, отзывается где-то глубоко-глубоко внутри меня, цепляя сердце, но я не позволяю себе обмануться. Он берёт мою руку, которой я пытаюсь его оттолкнуть, подносит к своим губам и целует, потом замком переплетает наши пальцы. Меня и без того всё трясёт. Со мной придётся отвыкать. Едва слышно произношу я, на стыке вздоха и судорожного громкого выдоха. Я вижу, как уголки его губ дёргаются, складываясь в болезненную улыбку, и, наконец, он делает шаг назад, отпуская меня со словами... «Ладно, давай завтра поговорим». И снова пространство прихожей наполняет неуютная тишина. о чём же В который раз услышать от него щедрое предложение стать его временным развлечением? Потому что это его спонтанная инициатива расписаться звучит как-то уж слишком оригинально. Это я даже не рассматриваю. Поговорить нам действительно необходимо, особенно учитывая мою беременность, о которой он пока не знает. Но не сейчас, и может даже не завтра. Сейчас я нахожусь на пределе собственных сил, и лишь одно желание занимает все мои мысли хотя бы на секунду отключить эмоции и гудящую голову. Распахнув глаза, я ещё некоторое время лежу на диване, глядя в потолок. Утро встречает меня уже традиционным ознобом и тошнотой, напоминая о новых изменениях в моём теле. Натянув одеяло до самого подбородка, я стараюсь согреться, ощущая, как холод проникает внутрь. Припоминаю, что после ухода Воронцова я просто рухнула на этот диван. Кажется, все вчерашние события промелькнули перед глазами одним моментом, и я просто потерялась во времени. Вдох, выдох, выдох, вдох. Так проще справляться с утренним состоянием. Я закрываю глаза, надеясь, что вскоре тошнота отступит, а пустое пространство вокруг перестанет вращаться или хотя бы стены перестанут сжиматься и давить. Ну, либо моё настроение станет чуточку более стабильным. «Стрессоустойчивость. Вот что мне сейчас необходимо. А ещё чашечка кофе. Но теперь, наверное, и его нельзя». Мысли, увы, не отпускают, возвращаясь к разговорам, которые ещё только предстоят. Глеб не знает, как изменилась моя жизнь, и именно теперь, когда пустота и неуверенность переполняют её до краёв, нужно найти в себе силы сказать ему правду. Может, моя новость его испугает? По крайней мере, тогда одним вопросом в моей жизни станет меньше. Дальше время проходит в рабочем напряжённом режиме. Моя роль в государственной корпорации по атомной энергии, как переводчика с китайского, требует максимальной концентрации и внимания к деталям. Здесь не прислушиваться к себе и не жалеть себя, не думать ни о ком, просто некогда. Ведь текстов и переговоров так много, что в туалет отлучиться некогда. Мой день начинается с открытия многочисленных документов и переводов технической документации, где каждое слово имеет значение. От меня зависит точность передачи информации, и я стараюсь быть максимально внимательной, чтобы избежать любых ошибок. Переводя контракты и спецификации, я понимаю всю важность того, чтобы всё было изложено чётко и однозначно. Кроме этого, я присутствую на встречах и конференц-звонках, где моя задача заключается в обеспечении эффективной коммуникации между русскими и китайскими партнёрами, что требует от меня не только знания языка, но и быстрого погружения в специфику различных тем, начиная от технических характеристик и заканчивая экологической вредностью. Как только рабочий день заканчивается, Марина и Света буквально выводят меня на улицу под руки, оживлённо обсуждая всё, что произошло за день. «Представь, что сегодня на обеденном перерыве бедный Игорёк опять пытался рассказать свой новый анекдот», — говорит Марина, искоса поглядывая на Свету. «Ой, я уже не могу слушать про его рыбалку», — подхватывает та, смеясь. Их болтовня продолжает звучать в моих ушах, постепенно заглушая все второстепенные шумы. Но вдруг их разговор стихает, когда мы видим на парковке напротив выхода шикарный спортивный Макларен цвета серый металлик. «Ого! Ты только посмотри на это!» восхищенно выдыхает Марина. Света просто останавливается. «Для меня-то этот автомобиль уже знаком» но реакция подруг заставляет снова оценить его привлекательность. Мы глазеем на безбожно-дорогущий спорткар. Кстати, не мы одни. Вокруг уже собралась небольшая группа заинтересованных зрителей. Между тем дверь Макларен поднимается вверх с плавной грацией, и из машины выходит Воронцов. Высокий, широкоплечий, на нём потёртые джинсы, футболка и кожаная куртка а волосы слегка растрёпаны, будто он только что провёл пальцами по прядям. Весь его внешний вид будто говорит «Я могу позволить себя нарушать правила». «Шикарный сволочь!» Рядом раздаётся женская восхищённая «Вау!» «Хорошо, хоть штабелями не падают». «Тебе машина?» — саркастично бросает Марина. «Мне, мужик, меняться не будем». Света даже не усмехается, а давится от такого щедрого предложения. «Нет уж, девочки», — натянуто улыбаюсь я. «Этот занят».